Глава 11 Сначала какие-то тени и совершенно неразборчивое пространство. Впрочем, во сне Селену это не беспокоило. Да я о просьбе Мирта не удивляться, она во сне же забыла. Но видения оказались весьма энергичными и остро ощутимыми. Вместе с неясными тенями девушка мчалась по земле, остро чувствуя под лапами рыхлую землю, усеянную колючками, которых ранее не замечала, И еще чем-то мелким, а ветви кустов мягко скользили по ее сухой шерсти. Пьянящий запах трав, в котором Селена разбирала сотни оттенков, освежал голову и позволял отделять невкусные запахи от ароматов настоящей еды или аппетитно пахнущих следов будущей еды. Она вылетела из куста и попятилась голыми ногами. Под стопами холодный колючий асфальт. Спиной ткнулась в стену и быстро шмыгнула за угол высотного дома. Впереди кто-то постукивал металлическим тонким топотком. Высунувшись из-за угла, Селена проследила, как от нее уходит краб, а к нему чуть далее присоединяется еще один. И вдруг оба побежали с беспорядочно затихающим вдаль стуком, а девушка, оглядевшись, осторожно перебежала к следующему дому. «Он кажется неплохо сохранившимся». Может, в нем найдется что-нибудь поесть?» Снова оглядевшись, Селена подпрыгнула и, зацепившись за карниз, а затем за низ рамы, влезла в окно. Посидела немного на подоконнике, прислушиваясь, и съехала с него в темную комнату. Ошарила пусто. Выходить в коридор не хочется, а точнее страшно. Снова на подоконник и спрыгнула на улицу. Крылья подхватили вес легкого тела. Сначала безвольная опора на чувственно струящиеся под крыльями потоки воздуха, теплые и прохладные, была недолгой. Вскоре она приноровилась к воздушным потокам и заставила их работать на себя. Холодное созерцание уменьшающейся Земли позволяло получить странное наслаждение полетом. Прекрасная и высокая, как высота, которая которой она стремилась, чтобы потом медленно планировать в пространстве, которое так свободно. Как она сама, Селена. Время от времени, планируя в воздушных потоках, она неспешно взмахивала кожистыми крыльями, легко несущими ее. Холода она не чувствовала, разогретая движением, а лапы, прижатые к горячему телу, нетерпеливо сжимались в предчувствии свободного полета далее и выше. Но иногда надо и спускаться. Взметывая душистый ветер из запахов трав и цветов, а на короткими взмахами крыльев, выгибая длинную чешуйчатую шею, опустилась на пестро-зеленый лук. Я оказалась среди высоких трав и сладко-пахучих цветов. Провела узкой ладонью по стеблям травы и медленно зашагала в густом травяном покрове, выбирая по неуловимым для других существ признакам нужные листья, обрывая цвет, который так и просился для необходимого кому-то лечения. Мягко ступая по упругому настилу покорно ложившихся под ноги трав, Селена видела, как они зримо растут, как корни ищут в суховатой земле влагу, и как жадно они выбирают нужную для себя пищу, которой пропитываются, чтобы стать необычными, отличными от всех. Как соки растений, подобные току крови в жилах человека, наливают тело стебли, стремившиеся к солнцу. В серых сумерках раннего утра, когда еще трудно приноровиться к ускользающему темному свету, Селена открыла глаза на движение в комнате и не сразу сообразила, где проснулась. Но проснулась – это слишком громко сказано. Все еще в дремоте после глубокого сна она, будто продолжая видеть сны, увидела, как от кровати, расположенной в середине пентаграммы, она, наконец, вспомнила, где находится. Медленно и неуверенно идет к ней маленькая фигурка. Пришлось сесть на постели, а потом, когда Селена почти проснулась и поняла, кто это, она встала и осторожно подхватила Оливию под мышки. Девочка-эльф тут же прислонила голову к ее плечу. Пришлось лечь вместе с ней. Оливия сразу уснула. А Селена некоторое время прижимала ее к себе, сонно удивляясь, почему малышка такая холодная, особенно ноги, кожа которых до сих пор даже на ощупь чувствуется шершавой. Так сильно досталось ей от одичавших оборотней. То ли повлияла родственная связь Оливии с Миртом, то ли девушка восприняла все впечатления братства от бурно проведенной ночи, только последнее, что приснилось Селене утром, поставило ее, уже полностью очнувшуюся от сна, в тупик. Нет, она помнила слова Мирта о едином для всех эльфов мире эльфийской магии, но во сне все равно не ожидала увидеть Бернара. Хотя, впрочем, возможно, на это видение повлияло еще и то, что старый эльф был последним, с кем она разговаривала перед сном. И Конор. Хотя почему во сне появился Конор, пусть его в Пентаграмме сегодня не было, тоже ясно. Тревога за него подспудно точила сердце Селены. И наверняка братство. Старый эльф в ее сне стоял под развесистым деревом, в котором сразу девушка узнала огромный крепчук, росший во дворе тот самый, на котором Джарри повесил качели для детворы. На качелях безмятежно качался Конор, а незамечаемый имбернар смотрел на него задумчиво. Утром Селена растерялась. Если она встанет чуть пораньше, не заплачет ли Оливия, проснувшись не в центре пентаграммы, да еще одна? Малышка пригрелась под одеялом у селены так, что от нее жаром полыхало. А девушка проснулась полностью. Ведь первые лучи, которые на мансарду хоть и не проникали, но осветили комнату так, что вокруг все отчетливо было видно, подсказали. Пора вставать. Девушка пошевелилась, поглядывая на девочку-эльфа. Та спала крепко. И Селена, запахнув халатик, боком осторожно приподнялась на кровати, неудобно опершись на локоть и все еще сомневаясь вставать ли. «Селена...» Она услышала зов шелестом от двери и взглянула. Конор сидел на полу, обняв колени. Когда она обернулась к нему, бесшумно встал и подошел к кровати. Улыбнулся, совершенно свежий и бодрый, и снова прошелестел. «Я посторожу. Иди». От двери она снова оглянулась. Мальчишка, присев на колени перед кроватью, бережно подтыкал под Оливию края одеяла. Успокоенная, Селена вышла, размышляя о том, когда именно вошел Конор в комнату братства и не его ли появление в комнате повлияло на последний сон. Джарри еще спал, и Селена с сочувственной улыбкой, глядя на него, усталого и, кажется, не совсем хорошо спавшего, остаток этой ночи, думала, «Теперь понятно, почему братство всегда такое бодрое». Они обмениваются впечатлениями, успевают побыть всеми, пробежаться оборотнем по лесу, эльфам нарвать травы, драконам полетать под облаками, даже по городу побегать в снах Мики. Интересно, а что было бы, если бы в комнате спал Конор? А ведь Оливия видит и его сны. Она и ужаснулась, и усмехнулась. А потом решилась присесть перед кроватью, как сел Конор перед Оливией. Так захотелось немного посидеть, посмотреть в родное лицо Джари, пока он спит. Только начала сгибать колени, как Джари резко открыл глаза и, цапнув ее за руки, повалил на себя. Вскрикнув от неожиданности, она поняла, что уже лежит на нем и смотрит в его смеющиеся глаза, и с жаром обвинила его. «Ты не спал!» «Ага», — самодовольно отозвался он и ладонью на затылок пригнул ее голову к себе сильно пригибать, впрочем, не пришлось. Она, глядя в его светлые глаза, любовно пропустила сквозь пальцы его русые взъерошенные сосна волосы, погладила по щеке колючие от светлой щетины и сама прильнула к его губам. Спустя где-то с полчаса они утомленно вытянулись на кровати и Джарис счастливо сказал: «Как хорошо, что кабинет защищен». Недавние события? Глядя в потолок, деловым голосом диктора сказала Селена. Показали, что кабинет защищен плохо. Ты знаешь, что Конор сумел войти сюда и забрать свой блокирующий от братства браслет? Сюда? Так что не обольщайся. У нас тут такие детки собраны, что... А, кстати, когда я впервые сказала, что к нам в кабинет никто не сможет войти, с Конором переглядывался Хельми. Возмущенно вспомнила девушка. Подожди, Хельми, расскажи, с чего вчера все началось? Попросил Джарри. «Все началось не со вчерашнего дня, а скос», — вздохнула Селена и рассказала. «Значит, успокаиваться рано», — заключил семейный и задумался. «Второй пульт существует, но неизвестно в чьих руках. Значит, значит первым делом надо бы поговорить с Конором, уговорить его извлечь все механизмы и оружие, пока активных военных действий нет и драконы более или менее свободны». Кажется, уговорить его будет трудно, он слишком привык полагаться на вживленное оружие. Они полежали еще немного, пытаясь придумать аргументы для Конора, чтобы заставить его отказаться от оружия и отдаться на волю драконов, которые снимут с него детали, по которым его снова могут вызвать. А потом Селенас похватилась, утро в разгаре, а они все еще не выходят. Викар Саздес вряд ли захотят лишь вдвоем управляться с только что пробудившейся толпой детей». Итак, Селена быстро оделась, чтобы помчаться смотреть, как там дети. А Джари лениво сказал, что еще немного поваляется, а потом еще подумает, выходить ли из кабинета. Селена пожалела, что не сообразила взять подушку, стукнуть его, о чем ему и сообщила. Джари снова самодовольно сказал, что она просто завидует ему. Дело закончилось тем, что Селена начала всерьез оглядываться, чем бы в него запульнуть, но именно в этот момент стукнули в дверь. Мак немедленно слетел с кровати, но запутался в одеяле и, только резко сев на кровати, сумел не свалиться. «Сиди!» — шепотом велела ему Селена, с трудом удерживаясь от смеха. «Я выйду, так что нормально!» И, прыснув, открыла дверь, стараясь не слишком распахивать ее. «Селена!» — зазвенели сразу несколько голосов. «Хаук! А Бернара нет!» «Что случилось?» — строго спросила девушка и закрыла, наконец, дверь. Вслушавшись в подробные, но не связанные объяснения нескольких человек и оборотней, которые к тому же еще и перебивали друг друга, считая, что сосед не сумеет объяснить все как надо, Селена вникла. Хаук на что-то наступил и теперь хромает. Старого эльфа никто с утра не видел, а мальчишке больно. «Не поняла», — недоуменно сказала девушка. «У нас что, своих травниц или целителей нет? Почему вы не пошли к Мирту?» «Хаук стесняется девочек». Захихикали мальчишки. «И боится Мирта!» «Так, пошли к Хауку», велела Селена, и мальчишки с звонкоголосой гурьбой повели ее на второй этаж. Прежде чем войти в комнату, Селена поймала Ирму и попросила сбегать в комнату братства за Миртом. Ирма впереди, и трое малышей за нею с визгом кинулись на мансарду. Поняв, что именно в спешке наделала, Селена встревоженно взглянула им вслед, но понадеялась, что мальчишки из «Братства» не дадут Ирме напугать Оливию. И вошла в комнату. Хаук сидел на своей кровати. Глаза мальчишки-мага, услышавшего, что вот-вот появится сама Селена, выглядели совершенно ошалелыми. «Что у тебя?» – деловито спросила девушка и присела у его ног. «Проблема обуви, вот что!» – вздохнула она. Как оборотни, так и все остальные бегали повсюду босиком. Селена с трудом приучила маленький народ мыть ноги перед сном, но уберечь отсадин или царапин не могла. Дети же, а обувка редко кто из детей появился в теплой норе обутым. А если и появлялся, то у энергичных детишек обувь, увы, не задерживалась в рабочем состоянии. Травмы были частые и разнообразные. Наступали на пчел, на острые деревяшки, спотыкались на ровном месте, падали с обрывов и так далее. Навсегда рядом были травники и целители. Из своих же друзей. А еще рядом Бернар, который ворчал, но помогал. В общем, летом проблемы с обувью в сущности нет. Селена вспоминала и свое босоногое детство в деревне у бабушки. И ничего, жили. Хаук, наверное, самый стеснительный из детей, дернулся от неожиданности, когда Селена решительно взялась за его стопу, чтобы рассмотреть поближе, и ахнула. «Хаук, когда ты поранился?» «Недавно», — смущенно сказал мальчишка. «А выглядит так, будто ты с этой раной уже неделю ходишь», сухо сказала Селена, пристально вглядываясь в распухшую пятку. «Он на кость от рыбы наступил», — сказал Моди и добавил. «Ты же нам разрешила мелкую рыбу запекать, вот мы и...» Он замялся. Но Селена сообразила сама. Рыболовов, которые очень серьезно воспринимали свои обязанности добытчиков пропитания, было трое. Но возле них паслись все до сих пор голодные, которые никак не могли насытиться даже мясом. Ведь давалось это мясо хоть и в приличных количествах, но строго по расписанию столовой. А есть хотелось постоянно. Селена про себя, чтобы не напугать Хаука, снова вздохнула. Проблема на проблеме едет и проблемой погоняет. Как будто висок мягко потрогали. Обернулась. На пороге Мирт. За ним все братство. Причем у Хельми на руках Оливия, безучастно хлопающая глазами на всех. Правильно, как ее оставить? Ни слова не говоря, Мирт прошагал к Селене и присел рядом. И чуть не получил от Хаука, который с перепугу попытался резко поднять ногу. «Тихо ты! Не дергайся!» — спокойно сказал Мирт. «Селена, ты иди. Я сам тут посмотрю. И не бойся, ладно? Это легко травами вытянуть». Уже на пороге, пропустив мимо себя в комнату братства, Селена оглянулась. Успокоенный словами мальчишки эльфа, Хаук склонился с кровати уже с любопытством, словно сам в первый раз видел, рассматривал ранку вместе с Миртом. И, закрывая дверь в комнату от излишне любопытных, которые могли бы снова смутить мальчишку-мага, Селена заметила, как из-под кровати Хаука блеснули зеленые глазища. «Так, Ваде. Узнал, что с другом что-то случилось. Сам волчьи и ипостаси. Пока рядом братство, это не страшно. Зато для Селены напоминание. Надо спросить у Джарри то самое древнее наречие оборотней, которое помогает мальчишкам перекидываться в человека». «Не забыть бы». Повторила про себя девушка. «А то опять будет ситуация, и я опять не при делах». В общем, утро покатилось и помчалось. В столовой взрослые теперь ели за сдвинутыми столами. Так удобнее оказалось для решения некоторых вопросов поднакопившихся среди населения теплой норы. Бернар пришел одним из последних. Он впервые вышел в лес через лесную изгородь, чтобы набрать необходимые для своей коллекции лечебные травы. Услышав о Хауке, он недовольно сморщился, но потом оживился. Мир смотрел? Надо будет проверить», — проворчал он. «Заодно и девчонок к этому делу привлечь, а то все царапины, а тут хоть что-то стоящее, опухоль». Аманда сглотнула, кажется, с трудом удержавшись от отвращения. Чтобы перевести ее мысли на рабочий лад, Селена сказала о коробках с тканями. Женщина оживилась, и они договорились посмотреть привезённое из пригорода сразу после завтрака. Не выспавшийся, судя по теням, залегшим вокруг глаз, черный дракон больше молчал, как о Джаре. Правда, Колор молчал, выглядя довольно спокойным. Тихонько и радостно между собой переговаривались Викар и Аздес, которым сообщили, что действующие правители города теперь о них знают и, кажется, намерены разрешить им остаться в деревне. Как и хотели, женщины остались после завтрака в гостиной и разобрались с тканями. Аманда сказала, что есть уже две девочки, заинтересованные в том, чтобы научиться шить. Вильма и Ринд. Еще две поглядывают, как шьет сама Аманда, но пока, видимо, побаиваются проситься на учебу. Так что Аманда раскроит ткани по нужным меркам, а шить уже будет не одна. И надо бы начать с тех ребят, которые ходят в рванье, абсолютно не поддававшимся починке. «Аманда, а ты начни самые примитивные швы отдавать тем, кто поглядывает, кто только начинает интересоваться шитьем. Или хоть пуговицы пришивают, лишь бы не сидели, раз интересуются. А то, что посложней, пусть шьют Вильма и Ринт, И я уже сегодня пришлю к тебе тех, кто больше всех нуждается в нормальной одежде». «Хорошо», — улыбнулась Аманда. «И еще», — задумчиво сказала Селена. «Вам здесь удобно шить? Может отдать вам под мастерскую вторую веранду, освобожденную от хлама? Мы с Джаре как-то так и не решились ее занять. Зато теперь туда вы можете поставить швейную машину, чтобы не стучать с дома, и никто не получит к ней доступа, потому что сделаем к двери веранды замок, и ключ будет только у вас». Женщина обрадовалась, а Селена со спокойной душой пошла на кухню. Для начала она выгнала Кама в школу. Мальчишка-тролль, стеснительный не меньше Хаука, когда дело касалось учебы, жалобно поворчал, тяжко вздохнул и пошел. Потом Селена открыла занавески на печи и вытащила оттуда Вади и Эрна, спрятавшихся от нее. Вади пришлось оставить на кухне. На печи сидели и Оливия с Люцией, которые играли с котятами. Правда, девочек Селена все равно стащила с печи. Котята играть умели, только всерьез, и обе малышки оказались исцарапанными до крови. Что, опять-таки, впрочем, их не смущало. Оливия вообще после общения с пушистиками выглядела счастливой. «Вадя, забери девочек и в сад», — велела Селена и огляделась. «Так, всех выгнала?» «Кажется, всех». «Веткин!» «Леди Селена!» Почтительно склонился домашний. «Веткин, у нас проблема, на которую мы долго не обращали внимания. Но теперь ею придется заняться вплотную. Обувь». «Коробку с кожей мы взяли, и сегодня же начнем готовить для детишек», – доложил домовой. «Инструменты есть, сделаем. Камы сейчас же посажу. А где троль- – недоуменно огляделся Веткин. «Никаких троллей», – подбавив железо в голос, сухо сказала Селена. «И вообще, Веткин, я о другом», – вздохнула девушка. Дело вот в чем: я сама не умею этого делать, не знаю, но помню, что в далеком прошлом в моей стране плели обувь из лыка. Лыка делалось из коры очень мягкого дерева. У нас оно называется липой. Кору срезали с дерева и, кажется, вымачивали ее, а потом плели обувь из получившегося материала. Домашний помолчал так, словно прислушивался к чему-то плохо слышному, а потом задумчиво сказал. Вот вы, леди Селена, сказали о старине, а ведь мы тоже кое-что делали в стародревнее время, а сейчас подзабыли. И спасибо, что напомнили. У нас тоже есть дерево интересное, только кору его не вымачивают, а деревянным молотком отбивают. Вырезают подошву, а потом по краям дырочки делают, и уж в них вдевают ремешки. И что ж мы раньше про них-то не подумали? Легко их сделать и просто. Вон мальчиков повзрослей послать за корой в лес, эльф Бернар им пусть и покажет. «Он должен знать про то дерево!» Груз души с облегчением подумала Селена. «Если задумка Веткина имеет под собой основания, они обеспечены сандалиями для всех». «Договорились», — решительно сказала она. «После уроков напомни мне еще раз, чтобы мы отобрали тех, кто пойдет с Бернаром в лес. А сейчас, Веткин, ты не знаешь, где находится Мак Джарри «Достраивается раюшку для козочек», — расцвел домовой. «Спасибо». Селена, стараясь выглядеть строгой, деловой женщиной, вышла из теплой норы, огляделась и припустила к сараюшке. За два-три шага до цели она замедлила скорость и подошла к постройке уже спокойнее. Заглянув вовнутрь, она улыбнулась. Отложив топор в сторону, Джари сидел на пороге сарая и гладил усаженного на колени козленка. Маленький и беленький, тот сидел спокойно. Девушка постояла немного, приглядываясь к семейному. Тот сидел слегка боком с ее стороны, поэтому она все-таки разглядела его улыбку. Не сразу, но поняла, почему он улыбается, глядя на козленка. Подошла и села рядом. Джарри встал, отпустил детеныша к заблеевшей козе, а потом протянул руку Селене и поднял ее с порога. Закрыл дверь за собой. Нацеловались вдоволь. Добрали, чего не хватило в кабинете. Знали, дети на уроках, и сюда никто не войдет. Ни слова. Только взгляд глаза в глаза, только теплая ладонь Жари, ласково скользнувшая по ее животу и заставившая Селену смущенно засиять. Расставались неохотно, но два урока уже прошло, и некоторые дети могли вернуться в теплую нору. Уходя к учебному дому, Селена снова смущенно подумала, что она с Джари как старшеклассники, которые таятся от учителей и от одноклассников, хотя все и так прекрасно знают, что они семья. К школе она подоспела вовремя, чтобы увидеть урок Колора. Тот поставил три пары для спарринга, двух девочек и четверых мальчишек, и прохаживался рядом, цепко следя за движениями дерущихся. Черный дракон заметил Селену почти сразу, но подошел чуть позже, поменяв сначала пары дерущихся. Подошел и некоторое время, стоя рядом, молча наблюдал за парами. «Не понимаю», — наконец сказал он. «Мне очень трудно понять». Эрна, он дерется сильнее прочих, но продолжает прятаться у этого тролля. Почему? Он сильный боец, даже лучший, но жмется спиной к печи». И Колор пожал плечами. «Травма чисто психологическая», — задумчиво проговорила Селена. «Сама не спец, но слышала, такие долго не излечиваются. Вы говорили с Бернаром?» «Да». Старик сказал, когда будет надо, Эрна не вспомнит о спине, но в покое постоянно будет стараться делать так, чтобы за спиной оказалось что-то твердое для защиты. Селена промолчала. Пусть черный дракон и не понимает происходящего с приемным сыном. Главное, он теперь спокойно относится к тому, что Эрна чаще всего пропадает на кухне у Кама. Постояв рядом с Колором и проследив за уроком, на котором ученики пытались чисто теоретически поубивать друг друга, Селена поспешила к Бернару. Она знала, что его уроки кончились, и теперь можно поговорить с ним о том обувном дереве, о котором сказал Веткин.